Зарубежный Самым жестоким испытанием для меня в кавалерийском полку стал мой конь по имени Зарубежный. Это был конь монгольской породы, маленькой, с очень длинной шерстью. Он обладал одной особенностью. Никогда не ходил шагом, а вечно бежал мелкой трусцой. Меня при этом трясло так, что все внутренности выворачивались наружу. Галифе протирались до дыр и вылезали из сапог, обнажая коленки. Это был добрый по натуре конь, и мы привязались друг к другу, но изменить свой способ передвижения он не мог. Как я не пытался приучить его ходить нормально! Я ему благодарен за то, что после него мне уже никакая служба не была страшна. А достался мне этот зарубежный из-за моего принципа брать все последнее. Когда стали распределять коней, никто не захотел взять зарубежного добровольно, и он достался мне. Командиры эскадрона хорошо знали характер зарубежного. Его давали в наказание самым нерадивым солдатам. Поскольку я принял его с покорностью, содержал его в чистоте и терпел его дефекты, ко мне прониклись уважением и предложили поменять его на другого коня. Но он ко мне привязался, как к близкому существу, и я не мог предать его привязанность».